Глава 31. Эпиграф. Спрашиваешь, чего хотят женщины? Всего. Особенно, если это есть у других женщин. Кинофильм «Безумцы». Антон. «Две глубинных бомбы!» — звонко выкрикнул Валеев и почему-то на пальцах показал «три». Друг успел накидаться, пока мы ждали Миху, обещавшего присоединиться к нашей маленькой дружной компании. Одну я изогнулся на стуле так, чтобы Валерка не видел, и изменил заказ. Напиваться в мои планы не входило, учитывая, что я ждал звонка от Риты и мог рвануть из бара в любую минуту. Дэн определенно был фанатом своей работы — поэтому не удержался от того, чтобы устроить для нас самую настоящую феерию. Первым делом он наполнил большой бокал светлым пивом, затем влил в рюмку красный ликер, тонкой струйкой по стеночке добавил голубой блю и завершил ядерную смесь прозрачным апельсиновым. Затаив дыхание, мы наблюдали за тем, как стопка — медленно опускается на дно бокала, оставляя за собой потрясающий шлейф. — Ну, Дэнчик, ну, мастер! — я похвалил парня, пока Валеев распробовал достоинство интересного в подаче напитка. Глубинная бомба взрывается трижды — в бокале, во рту и в черепной коробке. Оценил, бармен подмигнул Валерке и с улыбкой мартовского кота отправился удовлетворять запросы щебетавших неподалеку от нас девушек. Мы же решили переместиться на диванчик в углу с хорошим обзором на все помещение. Я поймал за рукав блузки, выскочившую из подсобки, Галину, и попросил. «Принеси нам два фирменных бургера, пожалуйста». И оплатоядно облизнулся при мысли а как следует прожарить бифштексе, внезапно поняв, что проголодался, и могу в одиночку съесть целого слона. И два кофе, черных, как мои мысли. Не выйдет, Антон, — она с улыбкой погрозила мне пальчиком, серебряным изящным кольцом на нем. Меня больше не так легко напугать. Я уже привыкла ко всяким твоим штучкам. Я хотел продолжить нашу шутливую пикировку, Но Галя недовольно насупилась, стоило ей глянуть в сторону входной двери. Я обернулся на автомате, ожидая лицезреть одного из постоянных клиентов, заигрывавших с официанткой и порядками надоевших плоскими шутками и грубоватыми намеками. Однако в девять с половиной недель вальяжной походкой прошествовал сам хозяин заведения. К нему прилипла девушка в белой рубашке и вызывающих зубовный скрежет брюках красного цвета, как будто каждая модница сочла своим долгом заиметь в гардеробе что-нибудь алое. Парни, знакомьтесь, Лариса, Сиденко приставил нам спутницу и помог ей разместиться на низеньком диванчике, разве что пылинки не сдувал. Валера! Валеев протянул девушке в ладонь и, так и не удостоившись рукопожатия, безразлично передернул плечами. — Нам два цезаря с курицей, один мохито и один американо, — распорядился Мишка и, недовольный тем, что его указание не исполняется немедленно, рыкнул на растерявшуюся Галину. — Чего застыло? Бегом! Сид тут же переключил внимание обратно на Ларису и не заметил, как официантка обиженно закусила нижнюю губу, стараясь держать подступившие слезы. вне его поле зрения осталось и то, как мелко затряслись державшие круглый черный поднос руки с аккуратными, коротко остриженными ногтями светло-бежевого цвета. Друг явно находился во власти первобытных инстинктов, требовавших заявить права на сладкоголосую нимфу, и вряд ли смог бы сейчас разглядеть паровоз, даже если бы он мчался с Сиденко навстречу, даже если бы сигналил оглушающим всех вокруг свистом. Я вроде бы должен был понять Мишку из чисто мужской солидарности, но отчего-то кулаки чесались настучать ему по затуманенной голове за опрометью, скрывшуюся за стойкой, расстроенную официанку. — В ближайшее время я планирую открыть еще два бара — на Юго-Западное и на Беляево. Соловьев разливался сит, лишь бы произвести впечатление на новую знакомую. — Это просто замечательно! Лара в притворном восхищении хлопала круглыми глазами, неестественно изумрудного цвета, и придвигала все ближе к Михе. Я же кривился от такой неприкрытой фальши. А пока Сиденко яркими красками расписывал будни процветающего, конечно, забыл упомянуть о крупной сумме долга, бизнесмена, Валеев не собирался ничего из себя изображать и поспешил вернуться к Дэну, чтобы вместе с барменом развлекать заразительно хохотавших девушек заказавших пару горящих коктейлей. Я играл в слова на телефоне, откровенно скучая, пока голубки напротив ворковали о чем-то бессмысленном. Вскоре с заказом появилась Галина, на сосредоточенном лице которой светилась стальная решимость. Судя по всему, официанга вознамерилась опрокинуть на голову соперницы салат и полюбоваться кусочками курицы и помидорами черри, застрявшими в коротких светло-медных волосах. Или вылить горячий кофе на белую рубашку с призывно расстегнутой верхней пуговицы. Кто знает, ситуацию спас Сид каким-то необъяснимым чутьем, угадавший возможное развитие событий и забравший под нос у Галя из рук. Коварный план с треском провалился, девушка ушла, повесив нос, а Миха с энтузиазмом ухаживал за Ларисой, когда мой мир в очередной раз перевернулся. Позвонила Рита и преподнесла мне на блюдечке с голубой каемочкой информацию, за которой я охотился. Однако ни торжества, ни облегчения я не почувствовал. Была лишь бесконечная усталость и разочарование в самом себе от того, что снова придется прогнуться под Грацинского и предать Марко, пусть она сама и дала мне добро. Я хотел разом покончить с неприятной миссией и накатал Эрнесту сообщение, не ожидая, что он так быстро ответит. «Серов, можешь же, когда захочешь» чуть ли не с распростертыми объятиями, встретил меня заказчик в холле Ритиной Гайташке. Это место ассоциировалось у меня только с Бельской, поэтому я не желал признавать, что Грацинский, как владелец одной из квартир, также имеет право здесь находиться и командирским тоном отдавать распоряжение швейцару, щуплому пареньку ли 20 и вести себя словно хозяин не то что здания всего земного шара. «Старый хрыч!» — выплюнул Эрнест Зло, когда я сообщил ему о возможном союзе Бельского и Костяева. Все озвученные мной детали Брюна тщательным образом занес черный матовый блокнот с двумя бирюзовыми полосками с правого края, после чего протянул небольшой металлический ключ, вероятно, от банковской ячейки. «Если все подтвердится, адрес сообщу завтра. Сможешь забрать деньги», — сообщил Грацинский с важным видом мецената, только что облагодетельствовавшего нищего на паперте. «Гарантии», — бесстрастно уточнил я, — достал пачку сигарет и нагло закурил, рассудив, что в фойе слишком безлюдно, чтобы кого-то возмутило мое неподобающее поведение. «Мое слово!» — сердито вскинулся Эрнест, как будто я заподозрил его в том, что он по ночам переодевается в розовое платье и поет песни Бузовы. Молча пожав плечами, я с удовольствием вдыхал горьковатый запах никотина. Оставалось надеяться, если не на порядочность Грацинского, то хотя бы на его расчетливость. Нет смысла кидать информатора, который может еще понадобиться. «Слушай, Серов, а какая она в постели?» Эрнест застал меня врасплох своим вопросом. Так, что я не сразу сообразил, о ком вообще идет речь. Но когда осознал, сжал кулаки отчаянно борясь порывом стереть неуместное любопытство с высокомерного лица, такая же психованная, как в жизни. Вряд ли это те сведения, за которые ты готов отвалить миллион. Усмирив внутреннего зверя, я выдал циничное, не желая вручать Грацинскому дополнительный козырь и показывать, насколько дорога мне Рита. «Расслабься!» Я не собираюсь подбирать объедки с чужого стола. От сломанного носа собеседника спасло чудо в лице швейцара, словно по мановению волшебной палочки, материализовавшегося рядом с нами с пепельницей в руках. «Эрнест Викторович, обычно мы не приветствуем курение, но для вас вы всегда готовы сделать исключение». Пригадка усмехнулся брюнет и протянул консьержу щедрые чаевые, напоминавшие для сильных мира сего свои законы.